Глава 15. Собраться с мыслями было как-то трудно. В голове всё ещё стоял эпизод с напарником в коридоре. Но я отмотнула головой и засунула руку в карман. Так, приди в себя, не время думать о постороннем. Если Крон привёл тебя к ведьме, вероятно, это важно. Не то, чтобы я нашла, скорее, оторвала, зачем-то пробурчала я, оправдываясь. Осторожно изъяла из тенечка на свет ту самую антеннку с бусинкой и вытянула её перед кошкой на ладонь. Вот. Хотела рассказать ей про странных существ и поделиться тем, что они ученили в лаборатории, но не успела. Кошка поражённо ахнула, уставившись на странный предмет. Где ты это взяла? Растерянно протянула она с жадностью, разглядывая бусинку. Это же Та поразительная удача. Правда? растерянно переводя взгляд с неё на бусинку пробормотала я. И в чём же заключается удача? А меня интересует другой вопрос. Тихо, но возмущённо протянул Крон, складывая на груди руки. Услышав его фразу, кошка немного скривилась, совершенно не глядя в его сторону, отмахнулась, как от назойливой мухи, и забормотала: Это светило одного из хранителей замка. Он без него как без рук. Точно пожелает вернуть. Надо быть начеку, не терять бдительность. Спрятать пока, потребовать выкуп. Маленькие глазёнки рехрадочно забегали. Кошатинка подскочила на лапки и засуетилась на кровати, о чём-то судорожно размышляя. Да, спрятать пока. Бормотала она себе под нос. Яглядела на неё и внезапно вспомнила один персонаж из горечо любимой фантазийной истории. Захотелось добавить к её реплике моя прелесть, но сдержалась, понимая, что шутку не оценят. Лишь хихикнула нервно и растерянно пробормотала: "Сумасшедший дом. Ничего не понимаю. Что происходит? Объясните мне, натуральной блондинке, о чём речь?" У меня, видимо, нервы шалили. Перенервничала с этими своими скрытыми соратниками. Да и Крон, что стоял рядом, был мрачнее тучи. На шутки настроен не был. Прикусила губу и вздохнула. Но ведь правда, ничего было непонятного и сказанного. Но та часть, что про выкуп, мне понравилось. Хотя в воздухе повисла ещё какая-то недосказанность между нами тремя. Интересно. Что важного я упустила? Я пока спрячу, конечно, раз нужно, а потом попрошу, пусть вернут всё, что украли эти пушистые паразиты, задорно пробормотала я, пожимая плечами. Они там погром учинили на моём новом рабочем месте. Гурбойно на меня налетели, платье порвали. Это всё мелочи. Поспешно и крайне возмущённо перебила меня старушка: перевыше глобальный Ты же можешь потребовать принести ключ А так можно растерялась яхлопа глазами Настолько ценная для него вещь Да в два голоса незамедлительно произнесли сообщники Я от их напора даже машинально посильнее сжала антенку в руке Или как там её светилка Буду беречь как зенницу ока Внезапно вперёд к старушке двинулся Крон. На его скулах опять заиграли желваки, раздулись ноздри, он сделал к постели несколько шагов, загробастал пушистую большую ладонь и прорычал: "А теперь объясни мне, как она вообще смогла их увидеть? Что ты не договариваешь?" Уф, какой он злющий сегодня. подумала я, наблюдая за небывалой картиной. Кошка была, можно сказать, негласным главарём нашей маленькой банды. А тут такое. Даже с бабулькой не церемонился. Не стой ноги, что ли, встало утром. Чего его так распирает-то? Я не знаю. Начала была кошка невинно глядя ему в глаза. Видно было, что она тоже совсем не ожидала открона подобного. Но при этом играла на публику. Актриса, и старая ведьма была хорошей, опытной. Вот и доигралась. И её припёрли к стене. "Ты лжёшь", прорычал, глядя на неё мужчина, даже ладонь посильнее сжал на загривке, стягивая шкурку. "Какое она имеет отношение к драконьему роду?" "Я?" опешила от неожиданности. Он ведь про меня говорит, верно? Что ты напридумывал? Пусти кошку. Попыталась немного урегулировать конфликт. Если честно, может и не стало бы, но чувствовала вину. Я же его в коридоре изначально раздраконила. Надо помочь ведьме. Она-то его не злила? Ты же сам знаешь, что я из другого мира сюда явилась. Да-да, выпучив глазёнки, поддакнула старая. Из другого мира. Уже ты так, но слишком много совпадений. Последняя светлая ведьма с такой мощной стихийной силой и отбором её признал. Он кнул пальцем мне на руку, видимо, указывая на татушку, что у меня после появления тут появилась. Ещё и брат решил на ней жениться. Брат? воскликнула я, окончательно ничего не понимая. Какой брат? О чём речь? На меня и мою растерянность внимание совершенно не обратили. Дорожка стала вырываться из рук Крона, шипеть и ворчать. "Пусти!" мрф. Спрыгнула на пол, вздыбила шерстку, зашипела, при этом озлобленно глядя на мужчину. "Ктеона, говори!" не сдавался он. "Я бы проверил сам, узнал, если бы мог. Ты же знаешь, Восколькнул напарник, так же гневно глядя на пушистую. Кому она предназначена? Кто её жених? Я притихла, внимательно следя за вспыхнувшим внезапно конфликтом, переводя взгляд с одного сообщника на другого. Меня тоже волновал этот вопрос, и вообще с трудом понимала, какой брат, кто чей брат и какое отношение крон имеет к принцу Или он няньом? Не м-м, злишься, да? хидно проворчала ведьма. Хочешь знать? Так возьми и проверь. Не можешь? она издолазлась мешок и добавила: "Я тоже не могу, и ты знаешь почему. Как ни крути, все пути ведут к книге. А пока бессилен, помалкивай. У нас был уговор. Если не сможешь всё исправить, не успеешь с проклятием разобраться, то и я не помогу. Всё останется как есть. Ищите книгу. Животинка взглянула на меня, начиная искриться и окутываться странным белёсым туманом. Время ещё есть. Подсказку имейте. Помощь я оказала. Выполняйте. Врезкая вспышка хлопок и ведьма испарилась в воздухе. Кромн громко выругался, рычал и обессиленно опустился на край моей постели. А я с открытым ртом уставилась на то место, где ещё секунду назад злобно шипела чёрная разъелённая кошка. "Куда это она? Она нас бросила?" только и смогла пробормотать я. Вопросов накопилось много, и все они теперь к Крону были обращены. Ну, может, хоть он мне всё объяснит. Откроет передо мной завесу Тани драконева двора и скажет, что теперь со всем этим делать. Как он там сказал? Брат, проклятие, которое изгнала. А что за сроки ещё? У нас что, время какое-то ограниченное? С ума сойти можно. Вот так дела. На парнику не сразу подойти решилась. Немного попотела, раздумывая, стоит ли вообще прямо сейчас. С одной стороны, ну мало ли опять сорвётся, личные границы нарушит, как в коридоре. А с другой, наверное, вот именно сейчас момент, подходящий некуда. С пылу с жару, так сказать, глядишь, долягнет да лишнего. Прикусила нервно губу, руки спрятала в карманах, одной из которых Антенку буквально утрамбовывала. на самое дно маленького хранилища. От любопытства распирало, и страшновато было немного, но жутко интересно. Столько событий, движа и тайн за последнее время. Сродук не подумала, что моя жизнь может понесить вскачь и невероятные события, в которые прежде бы ни за что не поверила, смогли закрутить меня в водоворот интриг, квестов и эмоций. Хотя я всё ещё не осознавала себя действительно одним из главных участников, скорее зрителем из зала в каком-нибудь кинотеатре. Неловко кашлянула, пытаясь привлечь внимание хмурого и крайне задумчивого Крона. Напряжение из воздуха никуда не исчезло. Мужчина одним присутствием накалял воздух впервые. Может, ты мне объяснишь, что тут у вас творится? Распушистая не желает Дела я несколько осторожных шагов в сторону сообщника. Нечестно ведь как-то. Вы знаете больше, а я не местная. А? Подкралась тихонько к краюшку постели, присела осторожненько, боясь потревожить чуткую и весьма шаткую нервную систему этого сильного и крайне взбешённого мужчины. И тут же вздрогнула немного, подпрыгнув на покрывале, когда Крон резко и яростно повернулся ко мне. Ещё и навалился немного. Ух, как же я ярко ощущала его силу, пыл нетерпения и даже давяще подавляющую мощь. Сглотнула нервно и прикусила язык, жалея, что поспешила. Наверное, стоило подождать, не спрашивать сейчас. Карие глаза напротив сейчас казались темнее чёрных дыр, тех, что где-то в космосе. Они внушали страх и странный трепет. На моём теле даже волоски встали дыбом, и колени чуть задрожали. Теперь будем общаться напрямую, без посредников, так властно сказал, как отрезал. Я активно закивала, соглашаясь. Сейчас совершенно не возникло даже мысли оспорить его слова. Откуда в нём это такая властность? Вот, держи. Пошарив в кармане, мужчина извлёк подвеску с маленьким камнем. Я собирался отдать тебе его раньше, но не вышло. Это переговорный камень. Он стиснул зубы, рыкнул и встал с кровати. Я же, сжав новоприобретённый предмет в руке, смогла наконец выдохнуть, прежде затаив дыхание. Взря я доверился, расслабился, начал озлобленно бормотать он, вышагивая по комнате. Понимал же, что её помощь может в любой момент обернуться во вред. А может, обескураженно прошептала я, понимая, что он сейчас говорит о старушке. Ещё как, протянул Крон, бросив при этом на меня тяжёлый взгляд, будто я всему виной. Но ведь это не так. Или всё же, при определённых обстоятельствах, тут же добавил он, опровергая мои подозрения. Зачем ей это? Нахмурилась я. Странно, ведь нормально всё было. Что могло изменить ситуацию? Она соблюдает равновесие между силами добра и зла, пока продолжал объяснять сообщник, но замер. Задумавшись, правда, почти сразу помотал головой. Нет, сейчас это маловероятно. Я внимательно следила за кроном, пытаясь угадать, что же творится у него в голове, но безуспешно. Перебивать не стала. Вы спрошу, когда он станет поспокойнее. Пусть пока говорит то, что считает нужным. Между тем, мужчина вновь вернулся на место рядом со мной, приблизился в плотную, огромными ручищами прижался к моим щекам и как-то совсем отчаянно и лихорадочно забормотал: "Ты должна мне помочь. Моё время истекает. Ты сама слышала. Мне нужно вернуться в собственное тело. Мне в этом тесно". Поможешь мне? Проведёшь обряд? И тогда, намек его взгляд мознул по моим губам. Я даже нервно их облизнула от неожиданности и жажды услышать продолжение, но его не последовало. Что тогда? не выдержала я с предыханием прошептала я. Мужчина намиг поджал губы, заглянул мне в глаза и произнёс: Тогда я верну свою сущность. Смогу по-настоящему противостоять королеве. помочь тебе и себе нам он нахмурился заметив на моём лице полное обалдение надеюсь ты уже догадалась о чём идёт речь не совсем но есть предположение начала бормотать я не уверена скажи скажи вслух ты ты дракон осторожно произнесла я принц которого считают мёртвым Если честно, то в подобное предположение верилось с трудом. Оно казалось абсурдным, однако уж кто бы говорил? Я ведь как-то попала в этот мир. Так почему бы этому мужчине не быть попаданцем в чужое тело? Одобрительным ответом мне послужил хищный оскал Крона и не менее опасный взгляд. Совершенно верно, угрожающе протянул мужчина. Зевина попыталась устранить меня, и если бы не ведьма, точнее хранительница книги заклятий. Он на миг замолк, глядя на меня невидищим взглядом, похоже вспоминая, что происходило с ним тогда. Заминка продлилась недолго. Крон тряхнул головой и с уверенностью добавил: "Ты даже не представляешь, насколько сильна яд дракон". Именно мне суждено было стать будущим правителем. Было покушение. Я не знаю, причастен ли Адриан к нему. Он порывисто говорил, объясняя мне вкратце сложившуюся ситуацию. Только вот от его заявления по поводу того, что он очень даже дракон, от больших горячих ладоней на моём лице и опасной силы вспыхнули щёки. Жар понился по крови, лавой растекаясь по всему телу. Начали полыхать уши, шея и ниже. Даже в животе что-то жалобно защекотало. И нет, дело было не в страхе. Я совсем не, кстати, вспомнила кое о чём. И так стыдно стало, что захотелось сквозь землю провалиться. Перед глазами предстал недавний эпизод. Предложение Адриана стать его королевой. Когда он пришёл в себя и позвал к себе в покои, мой стремительный побег в собственную спальню и откровенный женский разговор о выборе невесты, о consummation брака и о том, как ящер подпитывается силой от ведьмы, полностью подчиняя свою вторую поставь. Мне тогда пушистая, как маленькая, объясняла, что происходит между мужчиной и женщиной. Вернее, между ведьмой и драконом. И два удалось удержаться на месте и не поёрзать. Тарушка заверяла, что вес и размер дракона имеет очень большое значение. И Адриан отнюдь самым большим не являлся. Его старший брат был внушительнее, сильнее, а значит, что у него отрастут огромные зубы, лапы, хвост и всё остальное. Итак, отчётливо я представила себя рядом с Кроном в момент обретения силы. Так сильно захотелось взглянуть на то, каким он будет зверем. Аж подушечки пальцев зачесались в желании дотронуться до мускулистого тела, провести ими по обнажённой коже. Нет, ну вот с чего бы это вдруг? Не иначе как простое любопытство. Интересно, а каким он был прежде? как выглядел в своём теле. Очень постаралась заверить себя, что дело в жалости и в чувстве справедливости. Негоже из наследного принца делать жертву. Драконят же. Мысленно поматала головой. Нет. Точно причина не в том, что Крон проявил ко мне мужской интерес, да так, что аж воздух между нами заискрился. Не мой тип мужчин. совсем не мой слишком брутальный зажмурилась на миг понимая что оправдания слабые но других не находилось ладно сейчас просто нужно ему помочь крону наверняка также некомфортно как и мне это не его тело а для меня здесь не мой родной мир не моё место и во всех наших бедах виновата королева проучить бы её Только как? Тетя, а что там Крон хотел проверить, если б мог? Вновь перескочила я к мыслям о сидящем рядом мужчине. Что-то про драконий род говорил. Что он там меня подозревает? Интересно. Больно прикусила губу, почти до крови. Совсем испереживалась. Так, не нужно думать о всяких глупостях, неуместных и не своевременных. С мыслями, чувствами и странными реакциями разберёмся позже. А пока ты меня слушаешь? Вырываясь из потока размышлений и выше поднимая мой подбородок, проговорил Крон. Это наш шанс. Попросишь у хранителя ключ. Желание должно быть искренним. Эти существа заглядывают в душу, видят истинные намерения. И если посчитают, что ты не сильно хочешь то, о чём их просишь, могут не помочь или принесут то, о чём будешь думать и желать больше в тот момент. Он хмыкнул и пробормотал: "Главное, не вспоминая погром и иссушённых травах, что они утащили", и уже серьёзнее добавил: "Потом вызовешь меня через камень, и отправимся к хранилищу. Было бы хорошо, принеси хранитель ключ до отбора". Кстати, Адриан не намерен откладывать его начало. Уже завтра вас всех соберут на приветственную речь. Всё поняла, прошептала я, энергично кивая и стараясь подавить возникшее смущение. А кошка, она вернётся или действительно теперь будем вдвоём? Я ведь не умею ничего. Вновь растерялась, вспоминая о том, как внезапно испарилась старушка, а ведь именно она может помочь мне с самой книгой. Кем бы ни был крон, человеком или драконом, а ведьма есть ведьма. Кто, как не она, способен показать нужное заклинание в книге. Ещё этот отбор беспокоил, и королева никуда не исчезла. Увидимся с ней совсем скоро, в этом я не сомневалась. Влашные проблемы поджидали, и чем дальше мы заходили в стремлениях, чем ближе был момент похищения книги из замка, тем страшнее становилось я действительно боялась что не справлюсь подведу и ничего не смогу изменить она появится усмехнулся мужчина наконец отстраняясь от меня кошка рассердилась на меня но к тебе явится ты ещё не в силах действовать в одиночку поможет а вот со мной пока вряд ли захочет общаться но это не важно Разговор наш с нопарником продлился недолго. Получив от него рекомендации, как вести себя в лаборатории, что сказать лекарю о погроме и что из себя представляют пушистые комочки, заторопилась обратно в подземелья работать. Я волновалась, что там скоро обнаружат моё отсутствие. Ещё и бедлам. Очень прошу, не давай Адриану повода уже сейчас считать тебя своей невестой. Перед расставанием всё в том же пыльном тёмном коридоре мрачно попросил Крон. Сейчас, после того, как выяснилось, кем является напарник, стало понятно, почему его так заботят подобные вопросы: чувство собственности, его отбор, его невесты. И брат его, занявшее место, он уступать был не намерен, учитывая ещё и подозрения в сговоре с Мачихой. Я всё это понимала, но где-то внутри, очень глубоко, теплилась странная надежда, что дело было и лично во мне. Мечтательная мысль не могла не льстить. Очень хотелось, чтобы Крон ревновал. Непонятно, правда, зачем и почему именно Крон, но сильно хотелось. Быстро кивнула, косясь на лестницу и нервно топчась на месте. Я постараюсь тихо пробормотала, не в силах посмотреть мужчине в глаза. После разговора что-то существенно изменилось, сплотило нас, сделало ближе, и я не могла с точностью определить что. А ещё не понимала, как теперь себя с ним вести. Просто не спеши, так нужно твёрдо произнёс мужчина, но в противоречие словам ласково погладил меня по щеке. А теперь вступай. И помни, я рядом, только позови. И я запомнила, понимая, что разлука точно будет недолгой. Довольная улыбка появилась на лице при мысли об этом. Пока ноги несли меня вперёд, туда, где я вновь должна была играть роль чужой невесты и помощника королевского целителя.